Глава вторая. Она дождалась, когда всадники скроются за поворотом, и повернулась к старику. Но вокруг уже никого не было. Зевак будто ветром сдуло. Никто не хотел больше попасть в сложную ситуацию. Тем более, что светловолосый господин пригрозил очистить улицы. Девушка заметила через дорогу лавку травника и бросилась к ней. «Уходи!» — резко сказал старик, увидев ее. «Тебе!» «Ничего не продам. Одни неприятности от тебя». «Вы все видели?» «Конечно». «Но я не виновата. Это меня кнутом огрели. Смотрите!» Вилли повернулась спиной. «Так болит, что сил нет». «Тебе ничего не продам». Травник скрылся за темной шторкой и зашуршал чем-то в глубине склада. Вилли захныкала, давя на жалость. «Господин, пожалуйста, Юлу совсем плохо». Ничего не знаю и знать не хочу. Уходи!» «А куда мне податься?» – девушка всхлипнула. «Заклятие надо снимать, а не травы заваривать», – проворчал старик, показываясь в дверях, но уже более приветливо. «А как его снять? Мы жрецов тоже вызывали, но они испуганно сбежали». «Конечно. Никто не хочет связываться с тенями. Да и жрецы, обслуживающие бедняков, сами нищие на способности, вряд ли много чего умеют». Согласна, Вили сделала умильную рожицу. Выручите, господин. Старик взял тканевые мешочки и начал насыпать в них травы. Вили с надеждой замерла. Раз не гонит, значит поможет. У тебя говорят, тоже дар есть, сказал он. А толку от него. Распирает грудь, в крови бурлит, но ну, ничего почти делать не умею. Учись. — Могла бы хорошо зарабатывать. — Как учиться? Где? Вы же понимаете, что мне дорога в академию закрыта. — Сбегай на площадь. Там повесили объявление. В этом году какой-то особенный набор в заведение. — Что там? — заволновалась Вилли. — А я почем знаю. Грамоте не обучен. — Ладно, держи. Старик сунул девушке два пакетика с травами, баночку с мазью и листок. «Позже отработаешь». Ай, «Спасибо, спасибо, господин!» «Соберешь эти травы». Заскорузлый палец, ткнул в бумажку. «На рассвете в волчьем ущелье». «Хорошо». «Запомни, только на рассвете, до восхода солнца». «Ага». «Позже ты их не найдешь, спрячутся». «Поняла». Вилли поклонилась, сунула все в карман и бросилась бежать вдоль улицы. Думать о травах было некогда, внутри горело от нетерпения. Она свернула за угол, выскочила на городскую площадь. У доски объявлений толпился народ. Девушка пробилась вперед, быстро прочитала развешенные листы, наконец увидела нужный и уставилась неподвижным взглядом на большие печатные буквы последней строчки. — С этого года адепт, поступивший в академию, может обучаться со своим помощником, — гласил указ короля. — Что это? Как это? — растерянно пробормотала Вилли. — Помощник? Это безродный, безграмотный слуга. Разве позволят ему учиться? — Как? Тени допустят на свои земли безродного? — заметались в голове Вилли мысли. — Ой, что-то здесь не так. Разговор горожан. Отражал думы девушки. «Странно все это!» — шептались за спиной люди. «Ага! Что с какой радости тени решили нарушить свои же правила!» «Ох, не к добру это!» «Согласен!» Но Виола никого не слушала. «Шанс! Это шанс!» — звенело в голове. «О, небеса! Благодарю вас!» Она сорвала объявление и помчалась к книжной лавке. Ей нужно было непременно обсудить новость с хозяином. Девушка распахнула дверь, уже открыла рот, чтобы крикнуть, но остановилась. Нельзя. Вдруг услышит посторонний. Она проскользнула в лавку, огляделась. Пусто. Ни посетителей, ни хозяина. «Господин, вы здесь?» – тихо позвала и прислушалась. И ей показалось, что из глубины доносятся голоса. Вилли пошла на звук, обогнула один стеллаж другой, и тут увидела между стопок книг две головы — седую и кудрявую. «Господин!» — слезным голосом уговаривал книготорговца толстощуки юнец. «Может, подскажете кого-нибудь в помощь? Я один не справлюсь!» «Своего слугу бери. Зачем тебе чужие?» Отмахивался от него продавец. Он перебирал свитки, сбивал в ровные редки рукописные книги, метелкой смахивал с них пыль. «А мне нужен особенный помощник, наделенный даром, а мой слуга деревенщина!» — хныкал недросль и шмыгал носом. «Хочешь на чужом даре на небеса взлететь? Это подлог! Ты подставляешь и себя, и слугу!» — А подносить бумагу и чернила, убирать за тобой горшок, может, и деревенщина. «Нет, что — Нет, вы, замахал руками щекастик. Он выглядел испуганным и загнанным в угол. — Мне только чуть-чуть надо, чтоб наверняка. Толчок мысли Дальше я сам. Наверное, если получится. Вилли, прятавшаяся за стеллажом с рукописями, негодовала. — Вот таким пустышком позволяет учиться, а Юлу и мне нет. «Несправедливо!» Но у ее семьи не было денег, чтобы купить приличную одежду, хорошую бумагу, чернильный набор. Не было солидной родословной, служившей главным пропуском. Охрана Академии сразу разворачивала девушку, увидев ее деревянный паспорт с трещиной посередине и заплечную сумку, из которой торчал грязный рулон сорванных объявлений. «Ничем не могу помочь!» Книжник перешел к следующему стеллажу. Сильные маги в хозяине не нуждаются, а слабые обычно не высовываются. «Не подумайте только, что я за даром!» Щекастик погремел чем-то в кармане. «Я хорошо заплачу! Вы всех знаете! Меня батюшка пробьет, если не поступлю!» Юнец умолял. Книжник переходил от одной полки к другой. А Вилли, услышав о заработке и о возможности, которая сама плыла в руки, буквально запылала желанием. И тут продавец повернулся и заметил девушку. Вилли отчаянно замахала руками, обращая на себя внимание. Идея пламенем вспыхнула в голове. А! «А что если я? Возьмите меня!» — зашептала она беззвучно одними губами, пальцем тыча себе в грудь. Книга-торговец уставился на нее оценивающим взглядом. Они были знакомы уже давно. Работая здесь, девушка помогала матери, вынужденный день и ночь стирать господское белье. Очень хотела вылечить больного брата. А еще... Нет, мысли о месте она гнала прочь. Слишком неравными были силы, чтобы воевать с тенями. Но понять, что случилось с Юлом, она очень хотела. А дальше? Дальше будет смотреть по обстоятельствам. — Хорошо. — продавец, наконец, отвел взгляд от Вилли и уставился на юнца. — Двадцать талеров, и помощник у тебя будет. — Хороший? — недоверчиво переспросил Щекастик. «Самый лучший!» «Спасибо, господин! Спасибо!» – запрыгал юнец. Он бросил на стол мешочек с монетами, которые так призывно звякнули, что Вилли вытянула шею от любопытства. Никогда еще она не видела такой суммы. Зарабатывая крохотные монетки в одну сотую талера, она даже представить не могла, что кто-то так легко разбрасывается огромными деньгами. «Приходите в лавку в час быка, я вас познакомлю». «Но экзамен уже завтра!» «Нужно было раньше думать», — назидательно поднял палец продавец. «Сейчас получайте то, что есть». Юнец, озираясь и пятясь, покинул лавку. Возбужденная Вилли выскочила в зал. Книготорговец окинул ее взглядом. «Хочешь попробовать?» Она лишь кивнула. В горле все пересохло от волнения». «Тогда надо постараться». «Говорите». «Девушке быть помощницей у господина нельзя». «А что же делать? Вилли осмотрела свое скромное серое платье и стоптанные башмаки». «Это...» — продавец дернул ее за косу. «Отрезать или спрятать? Одежду сменить на мужскую?» «Но...» «Только так ты попадешь во двор академии». «Но я же буду помощником, не адептом. Даже если господин поступит, для меня занятия будут закрыты». «Ты указ королевский читала?» «Да-да-да, да да, да, да все понимаешь. Это твой шанс пробиться. Или уже передумала?» Вопрос был серьезный. Притворяться слугой она долго не сможет. А разоблачение грозит страшной карой. Но как же хотелось наконец узнать правду. Как хотелось!» Да и помогая недорослю, она свой дар сможет развивать. Глядишь, и с Юла снимет заклятие. Ой, мне бы только понять, какое!» Лихорадочно думала она. «Что же делать?» а, -а, -а, -а на миг замолчала, собираясь с духом, а потом выпалила. «Может, какой-нибудь госпоже нужна помощница? Я тогда сразу!» Сказала и с надеждой заглянула в лицо книжника. «И это был бы идеальный вариант для нищенки!» В академии учились и барышни из богатых семей, и хотя в древних свитках было записано, что у обыкновенной женщины мозг, как у курицы, а у необыкновенной, как у двух куриц, король считал себя продвинутым монархом и снисходительно допускал такую возможность для одаренных особ. «Увы, барышни служанок не ищут», — пожал плечами книжник и пошел к выходу из лавки. Значит, отказываешься. Нет, нет! Тогда бегом домой, переодевайся и назад. Час быка уже скоро. Ага, я мигом, держи. Книжник кинул Вилли один талер. Девушка вспыхнула от радости, сжала монету в ладони и бросилась вон из лавки. Вилли припустила по переулку, путаясь в длинной юбке. Потом огляделась, подхватила платье и помчалась вперед еще быстрее. В убогий дворик она влетела, даже не затормозив. Пока неслась по улицам, успела продумать свой наряд и то, что скажет домашним. — Стой, оглашенная! — выскочила на крыльцо мать. — За тобой разбойники гонятся? — Нет, матушка, я тороплюсь. Вилли сунула в руку матери заработанные монеты и пакетики с травами. «Где парадный наряд Юла?» Но потрясенная мать, расширив глаза, смотрела на серебряный талер. Ее губы шевелились, но изо рта не вырвалось ни звука. Не дождавшись ответа, Вилли влетела в коморку и кинулась к сундуку. «Ты чего?» С матраса в полутемном углу комнаты приподнялась лохматая голова. Но это незначительное усилие вызвало такой приступ кашля у Юла, что Вилли забыла на миг, зачем пришла, и бросилась к брату. Она налила в черепок воду, поднесла его к сухим потрескавшимся губам. «Пей, потихоньку, осторожно», — приговаривала она, — «вот так, по глоточку». Когда Юл напился, она вытерла его подбородок рукавом, аккуратно опустила голову брата на подушку, одну ладонь положила на грудь, другую — на лоб. Юл облегченно закрыл глаза, дыхание выровнялось. «Прости, совсем я вас с мамой замучил». «Не говори ерунды!» — рассердилась Вилли. На миг Вилли стало страшно за брата. Сейчас она поддерживала его с помощью наложения рук — Он говорил, что чувствовал, как ее сила перетекает в его тело и приносит облегчение. А если она поступит в академию? Что дальше? Адепты живут в общежитии, только на выходной день возвращаются домой. Для помощников наверняка тоже жилье найдется. Значит, она сможет помогать брату раз в неделю, не чаще. Это пугало и останавливало. В погоне за правдой есть риск потерять родного человека. Но ее жизнь в академии казалась на тот момент такой же призрачной, как дымка на горизонте. Зато деньги были реальны и осязаемы, поэтому Вилли спросила. «Юл, можно я надену твое праздничное платье?» «Зачем? Хочешь притвориться мужчиной?» – удивился брат. — Очень нужно, работа подвернулась хорошая, платить станут достойно, вот только господину нужен слуга, а не служанка. — Вилли, ты же понимаешь, что нарушишь закон о разделении полов. — Да, такой закон существовал в королевстве и соблюдался очень строго. В древних свитках было написано, что мужчина — это верх, он повелитель и господин, а женщина — низ и грязь. Мужчины учились, работали, устраивали посиделки с вином. Женщины, особенно простолюдинки, должны были знать свое место, заниматься домом, детьми и рукоделием. Нарушение закона в первый раз каралось ста ударами палок. Во второй – преступника казнили, а родных отправляли в рабство. Веля понимала, что сильно рискует. Но желание попасть в академию было сильнее страха и наказания. Неведомая жажда гнала девушку вперед и иссушивала нутро. И, как известно, запретный плод невероятно сладок. — Ерунда! Никто даже не догадается! — отмахнулась Виола и оглянулась на дверь. Вдруг мать войдет. — А я уж постараюсь. Где твой костюм?